В поселке Красноармейский Татемского района Вологодской области вышел из строя водопровод. Жизнь здесь была до того скучная, что поначалу это событие поселковых даже развеселило. Но чем дальше, тем пуще веселье уступало смятению и тоске. И не мудрено, поскольку за водой нужно было ездить в соседнюю деревню Новоселки, что само по себе занятно, однако Новоселковским эти визиты в скором времени надоели — и они выставили у околицы кордон из наиболее отъявленных мужиков. Тогда совсем приуныли поселковые. И, кстати, сказать напрасно, им бы дурнем знать, что если народ доведен до отчаяния, то обязательно жди чудес. Совсем приуныли в Красноармейском еще и по той причине, что ни за какие деньги нельзя было достать даже сравнительно доступных дренажных труб. Украли было трубу заводского типа на камне дробилки, располагавшейся километрах в 15 от поселка, Но буквально на другой день приехала милиция. Добычу отобрали, а причастных к похищению обещали пересажать. Тогда послали гонца в район. Является гонец к секретарю районной партийной организации и говорит. Так и так говорит. Несмотря на заболоченность почв и круговорот воды в природе, целый поселок погибает от жажды, как бедуины какие, не дать, не взять. Помогите, товарищ секретарь, добыть 100 метров дренажных труб. Секретарь отвечает. «Несмотря на сравнительно плановое хозяйство, таковых в наших резервах нет. Сто пар резиновых сапог — это хоть сейчас, а труб для водопровода этого у нас нет». Пришлось в область послать гонца. Приезжает гонец в Вологду и ходит по городу некоторым образом окрыленный, потому что видит кругом вода. Однако к вечеру настроение у него упало — так как, оказывается, в области шел месячник по борьбе с пьянством и алкоголизмом, и ни в одной инстанции нельзя было заикнуться про водоснабжение на селе. Тогда стали слать письма куда ни попадя, и даже послали цидульку в Верховный суд. Кое-какие пришли ответы, включая отписку от миллиораторов из города Кокчетав. Но красноармейским было от этого не легче, поскольку они небом чувствуют. Воды как не было, так и нет. И тут случилось прямое чудо. Именно. Как-то под вечер с неба свалился гражданин Соединенных Штатов Америки. Некто Уильям Дабс, как потом выяснилось, миллионер, который совершал кругосветное путешествие на собственном дирижабле, потерпел аварию над Вологодской областью и приземлился в окрестностях поселка Красноармейский, как раз между зерносушилкой и памятным камнем в честь 50-летия октября». Отношения между нашими странами к тому времени потеплели, и господина Дабса не только не посадили в холодную, а, напротив, прислали из района капитана госбезопасности для безопасности и услуг. В красноармейском американцу оказали такой горячий прием, что тот поначалу даже оторопел. И поселили-то его в кабинете председателя постсовета, и понанесли всякой снеди, и зачем-то новый велосипед подарили, и фельшерицу из медчасти послали его ублажать и в тот же вечер напоили самогоном до такой степени, что к ночи ему отказал язык. Разумеется, радушие поселковых было по нашему обыкновению бескорыстным, но тем не менее в душе к ним закралась та задняя надежда, что американец наладит водопровод. Сдается в простоте душевной, они рассуждали так, если он американец и миллионер, то что ему стоит наладить водопровод? Ведь основал же швед Рюрик русскую государственность. И разве не при немке Екатерине наша Россия стала опаснейшей из держав? Достоверно неизвестно, оправдались эти ожидания или нет. Но вот что известно точно. В помещении постсовета в красном углу висит портрет американца, нарисованный по памяти здешним киномехаником, а школьники по сию пору пишут сочинения в его честь.